Анна стою, рассматриваю какой-то плакат на стене. Счастливые мамаши на картинке обнимают свои огромные животы и довольно улыбаются. А все потому, что на них надеты ужасно страшные и ужасно удобные штаны с безобразными вставками спереди. Интересно, мне понадобятся такие. Сквозь слезы читаю рекомендацию по выбору чудесных брюк от фирмы Мамасик. Какой к черту мамасик? В этих нарядных ритузах женщина с животом выглядит как баржа или минный трал. Уместнее было бы назвать марку Мамец или Мамамод или Мамахер. Блин, а мне ведь некому даже рассказать, больно ли бывает рожать. Не очень-то хочется у мамы спрашивать. Неизвестно, как она вообще на это отреагирует. У кого бы спросить? вытираю слезы рукавом кардигана и читаю дальше. На третьем месяце беременности вы уже будете примерно представлять, сколько еще наберете веса. Поэтому можете смело приступать к выбору правильной одежды. Вам теперь нельзя носить слишком тесное. Идите в специализированный магазин и подберите там 2-3 пары удобных брюк. Спортивные, элегантные, узкие, расклешённые, любого цвета и размера. С брюками Мамасик вам больше не придется жертвовать красотой. Не придется? Тогда как все это называется? Выберите модель, которая вам идет. Некоторые модели имеют широкий эластичный пояс, который приспосабливается к быстро растущему животику. Такие штаны сидят на том же месте, что и обычные, поэтому хорошо подойдут женщинам на ранних сроках беременности. Другие модели имеют пояс, сидящий ниже пупка. Брюки Mama премиум» имеют преимущество широкий пояс, затягивающийся над животом и покрывающий его полностью. Такие изделия легко носить на любых сроках беременности. Как меня вообще сюда занесло? всхлипываю. Осторожно гляжу через плечо на перешептывающихся продавщиц. Даже в таком большом отделе гипермаркета, среди сотен наименований товаров для детей и беременных женщин, мне не удается затеряться, чтобы скрыться от посторонних глаз. Не помню, как прибежала сюда. Неслась по дороге как сумасшедшая, лишь бы подальше от этого безумца, ухватившего меня за ногу. Можно было, конечно, остаться и спросить у него обо всем, что не дает покоя. Можно было вернуться на рабочее место, где меня давно ждут. Можно было вообще не устраивать истерик и просто жить. Но все, что происходит вокруг, как-то неправильно сейчас на меня действует. Мне постоянно хочется реветь, хочется спрятаться и жалобно скулить, ведь я чувствую себя маленькой девочкой, потерянной, беззащитной, раздавленной. И не осталось почему-то во мне и следа от той безумной девахи, которая ныряла бомбочкой в бассейн в одних стрингах растекала на квадроцикле по городу ночью или занималась любовью со своим парнем на пляже, не боясь быть застуканной. Где она та девчонка? Та Солнцева уж точно не дала бы себя в обиду. Та Аня бы точно все быстренько разрулила и уже сидела бы, смеясь и поглядывала на весь мир свысока. А я? А мне даже некуда пойти, некому пожаловаться, не у кого попросить помощи и совета. Всех, кто был, сама же от себя оттолкнула своими собственными руками. Смотрю на свои трясущиеся ладони и хочу нырнуть туда лицом, чтобы разрыдаться. Когда ко мне вдруг подходит молоденькая продавщица. Вам помочь? вежливо спрашивает она. Нет, отвечаю, пожалуй, даже слишком резко, утыкаюсь взглядом в плакат. Мне еще нужно дочитать, вдруг там найдется жизненно важная для меня информация. Но девушка не отходит. Хотите, принесу вам воды. Смахиваю слезы пальцами и поворачиваюсь к ней. Воды? Она улыбается, стараясь казаться милой. Да? Кивает головой. Подождите здесь, пожалуйста, сейчас принесу. И я жду, потому что мне все равно некуда больше идти. Мне нужно что-то, за что можно зацепиться в этой жизни. Нужен кто-то, кому можно довериться. Нужно просто выдохнуть и успокоиться. Только вот знать бы как. Всё так же, искрясь улыбкой, девушка появляется ровно через минуту и протягивает мне стакан. Держите. Спасибо. Беру и пью маленькими глоточками. Вы знаете, осторожно начинает она. Здесь такое часто бывает. Какое такое? Ну, как с вами? Как будто вы знаете, что со мной, горько усмехаюсь я. Очень легко потеряться, когда это случается в первый раз. Продавщица указывает рукой на стройные полки с товарами. «Пойдемте?» я знаю отличный способ снять стресс. Не знаю зачем, но послушно иду следом за ней. Что она может знать? Молодая, стройная, красивая, с длинными светлыми волосами, стянутыми в тугой хвост на макушке, Идет в своей узкой юбчонке, виляет бедрами. Может, не специально, но это в очередной раз почему-то напоминает о том, что скоро мне придется забыть о фигуре и превратиться в пузатый бочонок. На самом деле, говорит девушка, останавливаясь в отделе детского крупногабарита. Процесс вынашивания ребенка может быть очень увлекательным и интересным. Вам просто нужно довериться родным и близким, рассказать, обсудить, разделить с ними все заботы, или можно прийти сюда с подтружкой, Вдвоем всегда веселей. Она берет мои руки и кладет на ручку детской коляски. Сотрудница магазина точно знает обо мне что-то, чего не знаю я сама. Можно часами гулять по магазинам, представляя, как все будет. Скоро вы привыкнете и, и начнете планировать по-настоящему, а сейчас главное успокоиться. Можете даже закрыть глаза и представить, как гуляете по парку. Ха-ха, смешно, да? Но я все равно закрываю глаза, выпрямляю спину и покрепче обхватываю рукоять. По спине пробегают странные холодки. Трудно, да? С невероятной добротой в голосе говорит девушка. Но когда он начнет пинаться, вы почувствуете это и станет легче представлять. А на что, экстрасенс? Пинаться? Открываю глаза. Да, кивает продавец. Недель восемнадцать. Те, кто вынашивает не первый раз и знает, чего ожидать, могут ощутить толчки ребенка уже в четырнадцать-пятнадцать недель. У меня так и было со вторым. Изумленно оглядываю ее фигуру. Значит, у меня еще не все потеряно? Я бы посоветовала вам прогуляться среди одежды для новорожденных. Ползунки, крохотные кофточки, чепчики, боди. Они как антидепрессант. Перебираете и балдеете. Конечно, вы и начнете готовиться и покупать все это ближе к родам, но ничего не мешает вам ходить и приглядываться, тем более в таком большом магазине, как наш. Сканирую глазами вешалки с детскими комбинезончиками, стоящие в десяти метрах от нас. Простите, спрашиваю хрипло. — Но как вы догадались, что я, что что вы беременны? Неумолимо краснею. Да. Совсем молоденькая хрупкая девушка с безумного цвета волосами стоит в отделе для беременных, держится рукой за живот, качает головой и плачет. Я что, держалась рукой? Она вновь улыбается. А вы не заметили? Нет, растерянно вздыхаю. Скоро у вас это войдет в привычку. На её щеках появляются милые ямочки. Не хотела сначала подходить, вдруг у вас что-то плохое случилось, но потом решилась. И сейчас вижу, что все наоборот, хорошо. Думаете, шмыгу носом. Я же совсем ничего не знаю, что мне нужно, что меня ждет, к чему готовиться. Тогда начните со специальной литературы. Пойдёмте, покажу вам книжку. И вот через 15 минут мы с ней уже стоим у кассы. У меня в руках энциклопедия будущей мамы, крем от растяжек, новый удобный бюстгальтер и широкая улыбка на лице. Когда я вываливаю все это на прилавок справа, раздается Аня? И меня моментально прошибает холодный пот. Эта женщина застает меня с поличным уже во второй раз. Медленно поворачиваю голову и, чувствуя, как заливаются румянцем щёки, говорю: Здравствуйте, тётя Лена.